«Бу-бум!» — сработало. Зверюга, перепугавшись до смерти, юркнула в достаточно широкий просвет между двумя икарусами и была такова. «Так кто же все-таки жужжал?» Я не успел ответить тополю, ибо из враждебных глубин озера поднялся... «О нет, только не это! Водянка-сварщик!» «Господи Иисусе, ну зачем здесь я? Лучше бы здесь был некробиотик Трофим». «Значительно лучше. Вот кто всю жизнь мечтает о встрече с этим экзотическим мутантом». вот да. В ту минуту я понял рака гороскопа. Действительно, даже монстр с метровыми клешнями почтет за лучшее держаться подальше от мутировавшего водяного паука величиной с письменный стол, паутинные железы которого преобразованы в две форсунки, распыляющие невероятно едкую кислоту» пресловутой аномальной субстанции, одинаково легко пожирающей и сталь, и кевлар, и живую плоть. Только кислота, которую выделяет паук-мутант, не полностью растворяет все эти материалы, а лишь временно их разжижает. Так что паук может, орудуя челюстями, задними лапами и подвижным брюшком с паутинными железами, намертво склеивать, считай, сваривать разные предметы друг с другом, Я, например, как-то видел его подводное жилище, сваренное из трех кабин тракторов. Более чем впечатляет. Вопрос лишь в том, на кой ляд водянке сварщику потребовалось вылезать наверх. Он есть хочет или... Или его самого что-то спугнуло. Кстати, к вопросу оспугнуло. А будем-ка мы экономить патроны? Я со вздохом вытащил вторую РГД. Удивительно. Но повторить фокус удалось. Получив тяжелую оплеуху гидроударов водянка-сварщик почел за лучшее продуть трахеи и, как заправская подлодка, исчез в зловещих глубинах Янтарного. Когда я решил, что мы подозрительно легко отделались и вот-вот будем на берегу, жужжение повторилось с новой силой. И я бы сказал, теперь в каком-то новом регистре. Я вспомнил. Тополь вдруг спал с лица. Я такую штуку слышал. В рации одного военного сталкера. Ну и... Я напрягся. Он доложил, что наблюдает какое-то веретено. Доложил, что оно приближается. В рации зажужжало, и все. Больше его никто никогда... Тополь осекся. Из той точки, куда погрузился водянка-сварщик, поднималось нечто. Я не успел глазом моргнуть как расплывчатое пятно света превратилось в огромный сияющий кокон-волчок-веретено. Ну, пусть будет веретено, хотя пропорции не очень подходили. Веретено выскочило из воды прямо перед нами, подлетело вверх, упало вниз, поверхность озера при этом оставалась невозмутимой и вдруг замерло. Замерли, не дыша, и мы. Это была настоящая полноценная НБА, неопознанная блуждающая аномалия. Контактов с различными неопознанными объектами в зоне фиксируется несколько сотен в год, но они, как правило, имеют достаточно скромные размеры. О таких гигантах, два человеческих роста в высоту, метра полтора в поперечнике, мне слыхать не доводилось. Веретено вращалось, будто специально, предоставляя нам возможность рассмотреть его со всех сторон — будто красовалось перед нами. Ну что же, спасибо. Оно того стоило. В мутной непроглядной поверхности объекта кое-где имелись как бы окошки размером примерно с блюдца. Сквозь них было видно, что веретено имеет сложную внутреннюю структуру, которую вкратце я бы охарактеризовал как спутанные рыболовные сети. Сети эти едва заметно шевелились точно кишки. Картина была настолько омерзительной, что меня едва не вытошнило. Но страшнее всего было то, что внутри Веретена, помимо этих рыболовных сетей, просматривалась еще и добыча. По мере того, как объект поворачивался перед нашими перекошенными от ужаса физиономиями, последовательно проплывали крупная рыбина-мутант с тремя парами глаз, припять-плавунец, наконец разбухшая человеческая фигура. Несчастный пленник Веретена, похоже, висел вниз головой, растопырев руки. Его пояс и ноги видны не были, но в одном из верхних окошек веретена просматривался сапог-макроступ. Почти наверняка человек в веретене был одним из вчерашних визитеров лагеря, о которых рассказывал Трофим. Не повезло же бедолаге. Страховидная НБА находилась от нас в считанных метрах, и ничто не мешало ей поглотить нас в любую секунду. В такой ситуации это мы с Тополем оба прекрасно понимали, Сделать нельзя вообще ничего. Убежать не успеешь, спрятаться негде. Надо стоять, не шевелясь. Молча просить хозяев зоны о снисхождении и по возможности не издавать звуков. Итак, представьте себе эту инсталляцию из музея восковых фигур с элементами сюрреализма и неогуманизма. Широко расставив ноги на поверхности Янтарного озера, стоим мы с Тополем в наших руках автоматы гроза. Вид у нас, да нельзя боевитый, но в глазах смертная тоска, ибо мы не знаем, как вести себя с проклятым веретеном, и, главное, не уверены, существует ли вообще какая-либо выигрышная линия поведения, или же история наша закончилась на самом интересном месте, а знаем мы лишь то, что я сказал — стоять, молчать, молиться. Увы, Крысиные короли в наших клетках не могли похвастаться подобной верностью кодексу истинного самурая зоны. Чуя дермищу не хуже нашего, они вдруг заверещали дурными голосами, оба сразу и громко. Веретено отреагировало на это наихудшим образом из возможных. Замедляя вращение, стронулось с места и поползло к нам. «Ну, Трофим, ну, спасибо. Отплатил ты мне за все хорошее» подсунул ценное научное оборудование, сучонок. И нет бы пасти этому оборудованию скотчем как следует замотать, чтобы оно и пикнуть не могло. Но вместо того, чтобы продолжить костерить Трофима, я вдруг совершенно не кстати подумал о другом. А ведь для мировой науки, между прочим, может выйти очень даже большая выгода, если сейчас включить запись на датчиках клеток с крысиными королями. Когда веретено поглотит нас вместе с этими клетками — то клетки продолжат вести запись информации с датчиков. Когда-нибудь в будущем ученые придумают способ поймать и вскрыть этот аномальный объект, извлекут из него наши сгнившие тушки и нетленные иредиевые клетки. И вот тогда, прочитав информацию с датчиков, не знаю, до чего бы я додумался, если бы справа от нас на крыше КАМАЗа не объявился давешний водянка-сварщик. Паук имел какой-то, я бы сказал, всклокоченный вид, и, судя по всему, совсем ничего не соображал. В ту же секунду Тополь выстрелил в паука переростка из грозы от бедра одиночным. Так, будто только и ждал его появления. Самое удивительное — попал. Паук сразу подобрался, разозлился, и, игнорируя опасную близость веретена, а веретено, между прочим, было к нам с Тополем так близко, что я уже готовился подорвать нас обоих гранаты, чтобы не мучиться потом в его утробе, ринулся на обидчика. Выглядело это так. Махнатые лапы паука сложились в некое подобие водных лыж, а паутиные железы исторгли ревущие дымящиеся струи кислоты. Вступая в реакцию с водой, кислота порождала огонь. Это возвратно воссоединялся с кислородом, едва успевший высвободиться из объятий его же валентности водород. Паук пробкой вылетел из воды, и, заскользив на водных лыжах сложенных лап, Полетел на тополе что твой глиссер. Потом Тополь уверял меня, что случившееся было следствием его тонкого расчета. Не знаю, не знаю. Как независимый наблюдатель, я бы сказал, что действовал он от балды, а нам обоим просто очень крепко повезло. Итак, когда Водянка мчался на Тополе со скоростью ракетного катера, а я лихорадочно соображал, в какой момент имеет смысл выстрелить из подствольника, Веретено издало свой роковой глаз, зажужжало. А затем метнулась к пауку со скоростью молнии, блеснула мертвенная зеленоватая вспышка, мелькнули в воздухе беспомощно колотящиеся лапы паука-водянки, и одним пленником блуждающей аномалии стало больше. Следующим, что я успел разглядеть, была уже голова водянки внутри веретена, а после этого наш страшный гость, раскрутившись вдруг до оборотов хорошей электродрели, подпрыгнул ввысь и пошел куда-то на север, по параболической траектории. Я же, не мешкая ни секунды, сдавленно прохрипел. «Линяем!» «Линяем, брат», — согласился Тополь. Через три шага, я, растеряв с перепугу остатки техники хождения в макроступах, провалился в воду по колено. Не удержав равновесия, начал падать. Боясь, что зафиксированная полимеризированной водой нога сломается, мгновенно выключил оба макроступа. Разумеется, я сразу же оказался в воде. Я перепугался еще больше, слишком много на мне было всего навешано, я мог пойти к дну камням, но берег был уже совсем близко. А потому ноги мои нащупали илистый грунт быстрее, чем я заорал «Костян! Полундра! Тону!» Так что в итоге все обошлось. Понукаемый шуточками тополя, который вышагивал рядом со мной в своих макроступах заправским спецназовцем, я дотопал до берега по дну и упал на твердую землю ничком. «Тысячи чертей! Тысячи долбанных аномальных чертей!» — простонал я. «Интересно», — задумчиво произнес Тополь. «Сколько времени мы сэкономили, пойдя через озеро вместо того, чтобы его обойти, с учетом того, что ты целый час раздобывал макроступы, а теперь мы еще полчаса потратим на то, чтобы тебя обсушить. Минут десять или пять?» Я посмотрел на Тополя из-под лобья. «Ну, ты это...» Радиоактивное мясо, — проворчал я, — не считай себя самым умным. Подумаешь, его сам Ньютон фоткал. Зато меня когда-то сам Дима Шухов на хабар кинул. Мы помолчали пару секунд, а потом громко расхохотались. Как меня Шухов на хабар кинул, знает вся зона индустрия, а кто не знает, тот значит зеленый Салабон и сам себе злобный Буратино.